Глава девятая В дебрях байю отец Дэнни Хэмпла пробирался сквозь камыши. «Прямо никаких нервов на тебя не хватает, мальчишка. Порой от тебя не больше проку, чем от тити быка". Дэнни не спорил, зная, что бестолку. В свои 17 лет он уже вымахал ростом почти с отца, но даже в половину не так свиреп и коварен. Однажды он видел, как папаша... В кровь поколотил человека рукояткой молотка за то, что тот обсчитал его по мелочи предележки выручки от улова. В данный момент Дэнни смотрел, как отец вытаскивает из взбаламученной воды в камышах крабовую ловушку. Ловушка чужая, да при том не какой-то давно брошенный старый хлам, обросший морскими желудями. Она вёхонькая, с чистой верёвкой, буйком и до сих пор прикреплённой биркой лицензии. Достав складной нож, отец отрезал веревку и бирку и побрел с трофеем сквозь камыши в своих болотных сапогах на лямках. Дэнни заметил, что в краденой ловушке копошится с дюжину солидных луизианских голубых крабов. «Слышь, пацан, вытащи палец из жопы и веди чертову лодку сюда поближе. Не целый же день здесь торчать». не принялся шестом толкать в его сторону лодку, Ржавый аэроглиссер со снятым воздушным винтом, который заменили старым подвесным Эвенрудом. Так близко от заиленного берега слишком мелко, чтобы заводить мотор, и потом он слишком громкий. С подобным промыслом недолго и в беду вляпаться, ежели попадешься парням из рыбнадзора. Штормы вроде вчерашнего сеют хаос и опустошение среди тысяч крабовых ловушек, расставленных вдоль речных протоков у залива. Приливные течения срывают их с привязи, загоняя в окружающие болота. Все едино, будто деньгами швырятся, как частенько подшучивает отец. Дэнни же с друзьями шутил, что это больше смахивает наметание бисера перед свиньями. Однажды он совершил оплошность, повторив эту шуточку в пределах слышимости отца, и с тех пор на носу у Дэнни красуется горбинка от давнего перелома. «Да забери же эту, в конце концов! Там самое малое, еще две!» «Хрю-хрю!» — кисло подумал Денни, налегая на шест. Наконец, подобравшись достаточно близко, он взял ловушку из протянутых рук отца и присоединил ее к четырем другим, уже сложенным в лодке. Добыча хорошая, как бы он ни презирал подобный промысел. По восемь долларов за фунт мяса клешней — и вдвое против того за филейную часть, они за день трудов загребут чуть ли не штуку, не говоря уже о перепродаже крабовых ловушек тем же людям, которым они принадлежали раньше. Типы из рыбного и охотничьего надзора на такое шакальство глаз не закрывают. Если и не упекут тебя за решетку, обложив штрафом по самое некуда, то уж непременно подставят карман для своей доли хабара. Дескать, такова цена здешнего бизнеса. Но это еще не самая большая опасность. Встречаются и другие добытчики, вроде отца Денни. Вспыхивают драки за территорию, бывает доходит и до кровопролития. Говорят, здешние аллигаторы жрут от пузы. Зная об этой угрозе, Денни следил за баю вокруг, хотя по большей части на слух. Видимость все равно не больше, чем на 20 ярдов в любом направлении. Обступающие со всех сторон Кипарисовые и амбровые леса, поросшие мхами и лианами, отгораживают от мира напрочь, простирая ветви над узкой протокой ажурным сводом. Дэнни чутко вслушивался, не раздастся ли дискант винтов аэроглиссера инспектора надзора или рычание подвесного мотора другого стервятника. Пока что слышался лишь звон москитов до трели велохвостых коршунов, перепархивающих над головой с ветки на ветку. Утерев лоб платком, Дэнни сунул его обратно в карман. Ветки будто законсервировали дневную жару. Даже в тени почти никакого облегчения. И что хуже того, от ловушек уже пованивает. Но что ж тут сделаешь? Не имея никакого выбора, он толкал лодку шестом вслед за отцом, пробирающимся вдоль края камышей. Они углубились в баю дальше, чем обычно. И позже обычного. Дэн не понимал, почему отец отважился на такой риск. У младшей сестры рецидив лейкемии. Отец сейчас без работы, и медицинской страховки у них нет. Этот шторм прямо-таки Бог послал. Так что на сей раз Дэнни был не в претензии на грубость отца, чувствуя таящуюся за ней тревогу и стыд. «Пап, по-моему, вон там еще одна ловушка». Денни шестом указал в узкое ответвление протоки, уходящее в более глубокий сумрак. У самого ее входа течение покачивало белый буйок. «Тогда отправляйся за ней, пока я освобожу эту». Веревка запуталась в какой-то коряге. Под матершину отца за спиной Дэнни погрузил шест в воду, направляя лодку к боковой протоке. Узкое русло, сплошь покрытое водяными лилиями, петляя углублялась в чащу леса, Больше напоминает туннель, а не протоку. Чтобы добраться до отбившегося буйка, надо загнать лодку в этот тоннель. От громкого всплеска Дэнни аж подскочил. Обернувшись, увидел енота, переплывающего главную протоку, быстро работая лапами. Денни поглядел ему вслед, сосредоточенно нахмурившись. Обычно эти дармоеды не так уж боятся людей, а главное, уж больно опрометчивое бегство. Ни один енот окончил подобную эскападу в роли закуски для затаившегося аллигатора. Не успел он отвернуться, как второй енот прыгнул с ветки по высокой дуге, плюхнувшись далеко от берега. Их паника озадачила Денни. — Чё зыришь там? — окликнул отец. — Поторопись уже! Насупившись, Денни вернулся к насущной задаче — Наклонился, схватился за буек, вытащил его и потянул за веревку, ощутив вес затопленной ловушки и по опыту зная, что улов хороший. Расставил ноги для равновесия пошире и потянул ловушку из воды. Проволочная клетка была прямо-таки набита крабами. Прикидывая стоимость улова, он невольно расплылся в широкой улыбке. Дэнни втащил ловушку в лодку и установил к другим. Когда он уже поворачивался, чтобы толкать лодку из боковой протоки, просверк чего-то белого привлёк его взгляд глубже в рукав. Отведя низко нависшую ветку, Дэнни увидел в футах в 50 связку из целых четырёх буйков, спутавшихся в узел. «Ну ладно». Взявшись за ветку, он подтянулся вместе с лодкой в протоку и принялся толкаться дальше шестом. Не сводя глаз со своей цели, юноша всё-таки не терял бдительности, настороженно высматривая подозрительные брёвна по берегам или предательский блеск чешуи на рыли. Как раз в таких уединённых протоках частенько устраивают логово аллигаторы. Впрочем, Дэнни не слишком тревожился. Самцы аллигаторов становятся агрессивными, а самки атакуют всё, что приблизится к логову, лишь в сезон спаривания, и потом у него, как и у отца, на поясе есть пистолет в кобуре. Добравшись до связки буйков, Денни уже хотел было наклониться и начать их распутывать, когда увидел, что их веревки тянутся к берегу. Брошенные клетки обнаружились у самой воды. Все они были исковерканы и взломаны, будто прошли через щеподробилку. Крабов и след простыл. Сперва Ему пришло в голову, что какой-нибудь матерый аллигатор польстился на легкую добычу, но тут, вдоль хребта, прокатилось холодное прикосновение ужаса. За все эти годы он ни разу не видел, чтобы аллигатор напал на ловушку для крабов. А учитывая, сколько они весят, вытащить их на берег под силу лишь крупному животному. Но если это не аллигатор... Дэнни судорожно сглотнул. Во рту пересохло. Выпрямившись, он принялся налегать на шест, ретируясь из протоки. Вспомнил, как рвали отсюда когти двое енотов. Что-то их напугало. Может быть, что-то покруче подростка в лодке. Он оглянулся на исковерканные клетки, остро осознавая, какой груз делит с ним лодку, и поднажал. Громкий треск ветки заставил его развернуться. Сердце колотилось где-то в горле. Толстая ветка, рухнув поперёк русла, отрезала путь к бегству. На противоположном берегу зашелестели кусты, словно кто-то спрыгнул с дерева, приземлившись на дальней стороне. Выронив шест, Дэнни выхватил пистолет и начал лихорадочно нашаривать предохранитель. Шелест стремительно удалялся. Дэнни так и не видел, кто там, но ощутил нечто большое и скрытное. Оцепенев, он напрягал слух, опасаясь, что оно может вернуться. От внезапного крика он едва не вывалился из лодки. «Парень, спрячь елду в штаны и вали сюда!» И только тут Дэнни осознал, в каком направлении удаляется шорох. Куда он направляется? «Нет!» Элден Хэмпл понял, что дело неладное, еще до того, как раздался испуганный крик сына. «Па-па!» Элден охотился в болотах и баю с тех самых пор, когда был собственному папаше по колено и отточил свои инстинкты до бритвенной остроты. Единственным предостережением послужила внезапная тишина, словно небо навалилось на землю, как перед грозой. Стоя по щиколотку в воде в гуще камышей и пальметто, опустив крабовую ловушку обратно в воду, он достал свой пистолет. Медленно совершил полный оборот, окидывая окрестности немигающим взглядом. Тело буквально вопило, что надо бежать, повинуясь первобытным инстинктам. Но он сдержал этот порыв, не зная, с какой стороны исходит опасность. Элден напрягал слух в чайне какого-нибудь предостережения, всплеска, треска в ветке, хоть чего-нибудь. Грудь теснила от ужаса. Страх не за свою жизнь, а за сына. Он гоняет мальчишку в хвост и в гриву, но любит еще крепче. А потом он услышал. Сзади грубый, кашляющий звук. Не человеческий, а скорее что-то вроде перханья зверя. Следом покатилось басовитое рычание. Закинув руку за спину, он выстрелил вслепую, выпуская пулю за пулей и одновременно удирая в противоположном направлении с мелководья вглубь. «Дэнни! Сматывайся оттуда!» Он продирался сквозь камыши острыми листьями, резавшие лицо и голые руки. Если удастся добраться до глубины, нырнуть в протоку. Позади кто-то ломился через пальметто. И только тут он сообразил что кашель и рычание зверюга издала намеренно, чтобы спугнуть его. Камыши расступились, Впереди лежала открытая вода. Он уже подогнул ноги, чтобы нырнуть рыбкой. Но что-то массивное врезалось ему в спину, повалив ничком в мелкую воду. Удар напрочь вышиб воздух из легких. В плечо и спину вонзились ножи. Он пытался завести руку за спину, вслепую выстрелить через плечо, ухитрился нажать на спуск один раз прямо возле уха. Грохот оглушил его, но не настолько, чтобы не расслышать последовавший за выстрелом шипящий вопль, исполненный кровожадной ярости. На него упала тень, застилая солнце. Элден ощутил на шее жаркое дыхание. Челюсти сомкнулись у него на затылке, ткнув его лицом в болотную жижу, Он ощутил давление на череп, мгновение пронзительной боли, треск костей и тьма, и больше ничего. Денни услышал выстрелы, пронзительный рёв ярости, приказ бежать, и понял, что в запасе считанные мгновения. В болотах Луизианы встречаются и рыси, и медведи, но такой рёв. Мог издать только куда более крупный зверь, которому не место среди болот и байю. Все волосы у паренька до последнего встали дыбом, трепеща от этого рыка. Схватив шест, Дэнни принялся толкать лодку прочь от главной протоки. Ему теперь открыто лишь одно направление. Упавшая ветка перегородила дорогу назад. Она слишком велика и развилиста, чтобы сдвинуть ее самостоятельно, а он понимал, что времени возиться с ней попросту нет. Нужно убраться отсюда как можно дальше. Налегая на шест, Дэнни чутко прислушивался, не раздадутся ли новые выстрелы, душераздирающий крик, хоть какой-то знак, что отец еще жив. Но над баю снова воцарилась тишина. Даже москиты словно притихли. Вонзив шест в илистый грунт, он оттолкнулся, что и сил, уже миновав место с искорёженными крабовыми ловушками и продолжая углубляться в лабиринт бугров и густых кипарисовых рощиц. Этот район Баю уже совершенно незнаком, но Дэнни понимал, что останавливаться нельзя ни на миг. Тяжесть пистолета помогала ему сохранять самообладание. Он сунул пистолет за пояс, опасаясь, что не сумеет вытащить его, «Искоженный кобурой вовремя. Только не останавливаться. Это единственная надежда. Нужно выбраться на открытую воду, может, даже прямиком в залив». Но Дэнни понимал, что движется не в ту сторону, на север, а не на юг. Добраться до Миссисипи нечего и думать, но между этим местом и Биг-Мадди есть небольшие поселения» если удастся добраться до одного из них, забить тревогу, поднять людей, людей с массой ружей. Время, отсчитываемое ударами его сердца, едва тащилось. Казалось, прошел не один час, хотя на самом деле, наверное, и одного-то не набралось. Солнце склонилось к самому горизонту, и в какой-то момент вернулись привычные звуки болота. Кваканье лягушек, птичий пересвист, Дэнни радовался даже звенящим тучам москитов. Какое бы там чудовище ни охотилось в болотах, оно, наверное, решило отказаться от погони. Наконец узкая протока вывела к маленькому озерцу. Дэнни вытолкнул лодку в самый центр, радуясь возможности отойти от берега подальше. Но солнце уже опустилось ниже крон деревьев, обратив поверхность озера в черное зеркало. Как раз в его отражении Дэнни и заметил проблеск какого-то движения вдоль берега. Что-то белое бесшумно мелькнуло сквозь лес, стараясь держаться подальше от глаз. Денни выхватил пистолет из-за пояса. Бурелом на одном из берегов озерка позволил ему наконец-то мельком разглядеть зверя. Тот смахивал на белесого тигра, только поизящнее, конечности подлиннее, да и хвост им подстать. В окровавленной пасте он нёс что-то бледное, да Дэнни боялся, что это какая-нибудь часть тела отца, или рука, или нога. Но, глядя на этот предмет, через мушку пистолета увидел, что это крупный зверёныш, которого мамаша тащит за шкирку. Прежде чем снова скрыться в лесу, кошка остановилась, оглянувшись на Дэнни. Взгляды их склеснулись — Губы ее раздвинулись, продемонстрировав клыки, смахивающие на костяные кинжалы. Горячая влага побежала по левой ноге Денни. Его затрясло с головы до ног. А затем кошка в мгновение ока скрылась в лесу. А Денни все целил из пистолета в лес. Спустя добрую минуту он медленно осел в центре лодки, обняв прижатые к груди колени. Он чувствовал, что тварь двинулась дальше, но сам двигаться никуда не собирался. Лучше помереть здесь, с голоду, чем приблизиться к берегу, хоть на дюйм. Глядя на окружающий лес, юноша не мог выбросить из головы воспоминания о взгляде зверюги. В нем не было ничего животного, только рассудок и холодный расчет. Она будто оценивала его. «Решая, как лучше до него добраться». В этот момент Дэнни понял, что сломанная ветка преградила ему путь. Отнюдь не случайно. Кошка сделала это намеренно, чтобы разделить людей. А потом первым делом отправилась за отцом, видя в нем более серьезную угрозу и зная, что вторая жертва застряла в западне и целиком в ее власти. Заперев Дэнни, будто краба в клетке, Она просто оставила его про запас. Вот только что-то отогнало зверюгу, что-то более грозное, чем мальчишка в лодке.